Глава 16 Инга. «Пап, ты что думаешь, что Инга и есть потомок богини из легенды?» Лада отрывается от плохо прожаренного бифштекса. Капельки крови стекают по подбородку. Она не замечает, как пачкает светлую блузку. Смотрит на меня, как будто в первый раз видит но всё равно не понимаю, при тут Альфа Чёрных Волков? Альфы клана Чёрных Волков всегда искали богиню. Зачем? Торопится задать вопрос Лада, перебивая отца. Она возбуждена предположением о моём происхождении. Я же считаю, что всё это дурацкие домыслы, от которых я страдаю. Отец слады сидит в кресле. Локти лежат на подлокотниках, а пальцы сложены домиком. Он улыбается уголками рта, реагируя на нетерпение дочери. «Давайте вспомним легенду. Я расскажу для Инги, которая никогда её не слышала, и для тебя, пропустившей этот урок в школе». «Все отцы одинаковы. Задаёшь простой вопрос...» а получаешь лекцию от начала сотворения мира». Когда легкомысленная и веселая богиня удачи была совсем юной, она рассердилась на своего отца и сошла с небес к людям. «О, я вспомнила!» Опять перебила отца Лада, задетая заживое упоминанием, что она плохо училась. Встретила она парня, и они полюбили друг друга. Парень был умный, трудолюбивый, но бедный. Сколько бы он ни работал, не удавалось ему разбогатеть. А когда привёл в дом безродную девушку, стало ему во всём вести. Да, в этом суть легенды, что девушка помогала ему, потому что любила, а его любовь к ней была бескорыстна. Этот смысл упускает чёрный волк. Как ни в чём не бывало, рассуждает отец Слады. Взрослые люди глубокомысленно копаются в детских сказках, выискивая в них обоснования для того, чтобы решить, что делать со мной. «Вот вы это сейчас серьёзно? Блин, это не «Гарри Поттер» и «Терновая палочка». Это, чёрт побери, моя жизнь. Сказок в детстве перечитали?» Я дала себе слово держаться в рамках, но тут невозможно оставаться спокойной. Они реально верят в сказки. «Деточка, это для вас, людей, то, что было очень давно сказки. Для нас история семьи», — снисходительно объясняет Влад. Руки чешутся заехать по его высокомерной физиономии. «Получается, что тот парень был оборотнем». Спрашиваю я, присоединяясь к коллективному безумию. Первый раз я усомнилась, стоило ли сбегать от отца, рассчитывала на защиту Артёма, а слушаю бред ненормальных оборотней. Да, то, что я вообще поверила в них, уже ненормально. Где были мои мозги? Рядом с Артёмом всё кажется реальным. Даже на полуоборот Лютого я сейчас смотрю по-другому. Получается, что тот парень стал оборотнем, а его потомок — князем. Слыхала о Всеславе Полоцком? Это мой предок. Альфа верит в свои слова. Какой нафиг Всеслав Полоцкий? Бред какой-то! Точно психи. А Лада казалась такой нормальной. Виктор Вольфман думает, что если девушка будет рядом с ним, то удача повернется к нему лицом. Глаза Альфы Серых Волков сияют. Ненормальному отцу Лады еще и весело. Черному волку не нужна удача. Он и так богат и влиятельен. Влад осуждающе смотрит на Альфу. Он защищает черного волка. Явно Бетта не на моей стороне. «Молод ты еще, Влад. Власти и богатства никогда не бывает много». Поучает Бетту вожак клана. «Удача — нечастая спутница Виктора, особенно в последнее время». На имени Виктор по спине пробежал холодок. «Опять это ненавистное имя. Я вздрагиваю каждый раз, как слышу его. Мельник и Вольфман — два моих врага. Если первого хотя бы знаю в лицо, то о втором даже не слышала никогда. Но он уже заявляет на меня права. Черные волки уже внушают мне иррациональный страх». Что хорошего ждать от чёрного оборотня? Потомки богини и первого оборотня стали обладать их способностями к обороту и приносить удачу. Наша дорогая гостья из последних. Она приносит удачу. Бред какой-то. Опять не выдерживаю я. Вполне возможно, что ты обычная девушка. «Тебе везет в жизни? А людям, которых ты любишь?» Докапывается отец Лады. «Отец заложил свою корпорацию и, чтобы рассчитаться с долгами, отдал меня в жены наркоману. Это по вашему везение?» «Я теряю контроль над собой». Лада обещала спрятать, и что в итоге? Опять претендент на мою свободу. «Стоило сбегать от отца, чтобы попасть к ненормальным». Мне уже все равно, что они подумают обо мне. «Вот видите, а вы говорите богиня!» — усмехается Влад. «Просто смазливая мордашка!» «Значит, Инге не повезло еще раз. Раз она обычная девушка, то мне незачем ввязываться в междоусобную войну. Наш клан самый сильный в городе, и я намерен сохранять такой баланс сил». «У меня на виске забилась жилка. Господи, лучше уж я была бы богиней. Зачем я пыталась донести до них крупинку здравого смысла? Благие дела наказуемы. Надо удирать, пока не стала пленницей черного волка, а он будет похуже Микки Мельника». «Но пап...» — начала Лада. «Я все сказал». Альфа показывает свою силу, сгибая и Ладу, и Влада. Завтра она отправится к Вольфману. Меня настолько ошеломляет его решение, что я не реагирую на демонстрацию силы. Я не повинуюсь Стою ошарашенная открывающимися перспективами. Так просто взять и отдать на растерзание ни в чем не повинную девушку? Нельзя ждать до завтра. Нужно сегодня же идти в бар и искать Барса. Обещал меня защищать, выполняя взятые на себя обязательства. Отец Лады внимательно наблюдает за мной. Он что, оставляет себе лазейку передумать? «Вы что делаете?» Влад в панике. «Отдайте её сейчас, и мы вздохнём свободно!» «Мне и сейчас свободно дышится!» Заинтересованный взгляд Альфы останавливается на мне. «Я сказал, завтра Инга отправится к чёрным!»